Глава 4. 2018 год. Семён смотрел на сына, пытающегося взять со стола кусочек пазла, не слушающимися тонкими пальчиками. К чему вся эта борьба? Зачем? Мальчишка никогда не станет похож на своих сверстников. Волна горечи, бессилия в очередной раз накрыла его с головой. Худенькое перекошенное тело, сидящее в инвалидной коляске, Вызывала в нем лютую тоску, от которой хотелось выть, лезть на стену, захлебываясь от ядовитой немощи. Он устал бороться, измучился, жил по инерции, восхищаясь силой воли маленького искалеченного человечка, его сына, тянущегося к жизни, терпящего каждый день боль, душевную и физическую. Ты герой! Улыбнулся Семен, целуя мальчика в теплую макушку стараясь не замечать кислого выражения на лице своей матери, сидящей в кресле. Странно, он специально перевез ее в свой дом, чтобы ее внук не чувствовал себя обездоленным. Думал, что кровь не позволит ей не полюбить внука. А она не смогла, смотрела на Ваську полными брезгливости, бесцветными глазами, воспринимая заботы о родном малыше как работу, плату за сытую, безбедную жизнь. Пап, а мы пойдем гулять сегодня? Засиял глазенками Васятка, услышав похвалу от отца. В парк, где собаки, много собак. Завтра, сынок, устало сказал Семен. У меня совещание, а у бабушки ноги болят. Ничего, у меня не болит, не выдумывай. Ядовито прошипела мать. На кличешь. Просто я не хочу гулять. Не хочет, конечно. Ей стыдно толкать перед собой коляску с исковерканным инвалидом, когда ее ровесницы ведут за руку крепких, здоровых детей. Семен знал, да и Васька знал. Она особо и не скрывала. Мужчина увидел поблекшее, осунувшееся личико сына и достал мобильник. К черту все. Работу, совещание эти грёбаные. К черту эту бессердечную мать. Мы пойдем гулять, Васятка. выдохнул Семен. А кому не нравится, может возвращаться в свой грёбаный Зажопинск. Семён увидел злые огоньки в глазах матери и приготовился к истерике. Он привык уже, привык рассчитывать только на себя. Мать, зарыдав, бросилась вон из комнаты, сыпля проклятиями. Неужели она всегда такой была? Семён, как не силился, не мог вспомнить своего детства. Только обрывки. Вот мать ведет его за руку в первый класс. В руках букет и застер надранных на огороде, а вокруг первоклашки с купленными красивыми букетами в хрусткой бумаге. Вот он сидит за письменным столом и вытирает рукавом слезы, а рядом стоит она. Стоит с ремнем в руке и больно хлещет его замолчание. А он просто боится ответить неправильно, хотя знает. Нет, и его она не любила. Только от этого не легче. «Ничего, Васька, не нужны нам те, кто нас не любит», — зашептал мужчина, прижав к себе вздрагивающее тельце любимого сына. «Завтра же я найму тебе няню». Васька всхлипнул, уткнувшись носом в его плечо, но вдруг выгнулся и захрипел. Раньше такой припадок у сына приводил Семёна в панику. Сейчас он уже привык не пугаться. Просто машинально делал уже привычные манипуляции. Уложил сына на пол, оттянул пальцами подбородок. Мальчик пришел в себя быстро, но отцу показалось, что прошли часы. «Папа, почему я такой? За что?» — горько спросил Васька. «Прости, сын, прости». Семён знал, сын расплачивается за его грехи. Знал, жил с этим и ничего не мог исправить.